Глава 35. Шла быстро, размашисто, в сторону центра. До ближайшей маршрутки или такси, неважно, лишь бы подальше. Мне повезло. Через пять минут рухнула в машину, которая покатила в сторону моего дома. Внутри было пусто. Так подозрительно пусто, что становилось ясно. Специально вычищены, заперты все эмоции. А я и впрямь не позволяла себе думать. Странно, что это получалось. Только вот хватило меня ненадолго. Оказавшись дома, упала на кровать и накрыла. Слезы полились сами собой. Наверное, нервное напряжение последних дней и последних часов дало о себе знать. Не знаю, сколько времени я рыдала в подушку, но в какой-то момент полегчало. По крайней мере, стало получаться думать. Странно все-таки как хорошо умеет человек заниматься самообманом. Вот сколько я себя накручивала против Ярослава, сколько доводов приводила, сколько раз на дню повторяла, что он ведет свою игру, в которой мне просто отведена роль. А когда это оказалось правдой, все равно стало нестерпимо больно. Никакая соломинка от падения не уберегла. Да, он говорил, что не идеальный, что часть жестокого и грязного мира, а мне, видимо, все во что-то верилось, не иначе, как розовые единороги по голове настучали, мимо пролетая. Ванна увидела свое бледное отражение и выругалась. «Вашу мать, восставшей из ада! Кстати, примерно так я себя и чувствую!» Приняв душ, наплевала на все и легла спать. Усталость взяла свое, я провалилась в беспокойный сон до раннего утра, а когда проснулась, твердо решила переступить и забыть. Я же Катя Авдеева, сильная, самодостаточная. Я все могу. Нужно просто не мелочиться, разом выпихнуть из жизни все, что заставляет мои голову и сердце взрываться. Больше никакого Петренко, никаких компроматов, музеев, продаж картин и никакого Матвеева и Даньки. Вычеркнуть прошлое. Меня оно не касается. Ну, убил кто-то Матвеева, это его личное дело. У меня физически бы сил не хватило, а значит, я вне подозрений. Пусть Артюшкин землю носом роет, а я больше не буду. В этой земле оказывается столько дерьма, что захлебнуться можно. Я вот почти, причем по собственному желанию. Нет уж больше в моей жизни этому всему нет места. Только привычный быт и работа. Отличный способ закрыться от мира и забыться хотя бы на время. Душевное спокойствие беречь надо, а человек инстинктивно действует в этом направлении. Поэтому я не стала. Противиться, позывам и заперлась дома. Работала, как сумасшедшая. Закрыла старые заказы, набрала новых, не отвечала на звонки, к дверям, слава богу, никто не приходил. Спустя неделю даже подумалась. Выкарабкиваюсь. А потом напало вдохновение. И я писала, захламив и без того небольшое пространство своей квартирки бумагой и красками. Действительно, стало, как ни от мира сего данька первое время пытался оккупировать меня, но я кратко и довольно жестко дала понять что между нами все кончено под окнами он не орал, видимо понимая что теперь за такое и я могу его сдать в полицию слишком много знаю. ярослав конечно не звонил никоим образом не тревожил больше моего существования я делала вид что это то о чем я мечтала обманывать себя Что может быть лучше? Спокойствие кончилось внезапно, вместе с телефонным звонком. Точнее, пятью телефонными звонками сразу. Звонил Данька. Я в это время мирно спала, потому что ложилась последнее время очень поздно. Первые два пропустила, даже толком не услышав. Третий и четвертый скинула, на пятом подумала занести Даньку в черный список, а потом от него пришло СМС. — Возьми трубку. Меня забрали в СИЗО по обвинению в убийстве. Сон как рукой сняла. Набрать Даньку не успела. Он сам позвонил. В шестой раз. — Что происходит? — спросила я бестолково. — Меня забрали. Обвиняют в том, что я убил отца. — Кать, ты же знаешь, я не убивал. Данька почти рыдал. Мои мысли беспорядочно метались между... А я говорила? И ну вообще-то не знаю. — Где ты сейчас? — В СИЗО. — Я успел дяде Гене позвонить. Он вызвал адвоката, будет ходатайствовать о залоге. — А с чего вдруг сейчас тебя взяли? Данька судорожно выдохнул в трубку. Следователь там что-то копал, копал, и вот, накопал. Там целый список, и почтальона нашел, и официантку, с которой я общался в ресторане перед случившимся, Пришлось рассказать про карточный долг. — Кать, если они все узнают, мне конец. Я не знаю, что делать. — Для начала успокойся. С тобой там нормально обращаются? — Да, да, все нормально. Обращаются вежливо, ничего такого. Думаю, дядя Гена постарался. — Приехать к тебе нельзя? — Нет. — Надеюсь, меня выпустят под залог. Извини, что так тебя огорошил. — Я помню, ты просила, чтобы я не доставал. Просто такая ситуация. — Все нормально, Дань. Держи меня в курсе дел. Если что понадобится, звони. — Спасибо, спасибо, Кать. Для меня это много значит. Мы распрощались. Я бестолково посидела несколько минут, глядя перед собой. — Нет, ну что сказать, исход логичный, хотя я не верю, что Данька убийца. «Даже зная все то, что знаю, особенно зная, надо бы выведать подробности. Может, позвонить Самсонову? Мой интерес он должен понять. Другое дело, если адвоката еще не было в СИЗО, то и подробности он не знает». В общем, для начала я приняла душ, а потом все же набрала Геннадия. Он, в отличие от Даньки, был спокоен, говорил со мной суховато. Не сразу я подумала, что после случившегося с Мироновым Самсонов вряд ли испытывает ко мне добрые чувства. Может, даже считает, что я все время играла на стороне Петренко, помогая устроить ловушку для Станислава Игоревича. Впрочем, плевать, пусть думает, что хочет. Сейчас меня интересует Данька. И хотя настроения говорить со мной у Геннадия не было, основную информацию я все-таки узнала. Даньку забрали из офиса в самом начале рабочего дня. Он не сопротивлялся, но вину признавать отказывался, как и не сделал этого до сих пор. Однако признался в карточном долге и расписке, которую в момент гибели отца забрал из его кабинета. Как оказалось, почтальон все-таки выдался сознательный, хотя и не хотел влезать сначала. Но пошел и рассказал о выходившем официанте с папкой и о визите к нему меня и каких-то парней. Показанную Данькину фотку подтвердил, после чего начался новый опрос персонала, и вот тут выяснилось, что за несколько дней до случившегося Данька приходил в ресторан и болтал со знакомой официанткой. Девушка заметила, что парень был немного нервный и встревоженный. Короче, все складывалось не в пользу Даньки. И все-таки я была уверена, он не убивал. Правда, ответа, кто это сделал, тоже не было. Я вдруг подумала, как хорошо и спокойно было то время, в которое я сумела выбросить все из головы. А теперь мысли сами начали роиться, не давая покоя. И вскоре стало ясно, нужно ехать в ресторан и в офис, чтобы узнать подробности. Я решила начать с офиса. В нем, если и шел рабочий процесс, то вяло текущий, хотя само по себе оживление в массах присутствовало. Еще бы такое событие! Сын убил отца. Надеюсь, никому не пришло в голову, что из-за меня. Секретарь сидела за своим рабочим столом и беспорядочно перебирала вещи. Увидев меня, вскочила, поздоровалась и замолкла, не зная, что еще сказать. Смотрела напряженно. — Даньку, при вас арестовали? — спросила я. Девушка кивнула расскажите пожалуйста как вас зовут ольга а вас катя я знаю я села на диван девушка опустилась обратно за свой стол я в общем то не знаю что сказать растерянно заметила ольга они просто зашли спросили на месте ли даниил георгиевич и сразу прошли а через пять минут вышли вместе с ним он сказал что по всем вопросам теперь обращаться к его заму это наш новый который Вадим Дмитриевич. А как народ отнесся к произошедшему? Ольга пожала плечами. Никто такого не ожидал. Но вообще говорили о том, что отец и сын часто ссорились. И когда Даниил Георгиевич сюда приходил, они ругались. По крайней мере, последнее время. То есть домыслы о том, что Дань мог убить, были, хмуро кивнула я. Открыто не говорили, но, если честно... Особо никто не удивился, по большей части. По офису я прошлась, люди на меня смотрели с любопытством, но в диалог не спешили вступать. В итоге я нашла нового зама, нанятого Самсоновым. Им оказался молодой мужчина, чуть за тридцать, халёный, уверенный в себе красавчик. — Видимо, что-то существенное откопали, разобрали, — кивнул на мой вопрос располагаясь удобно в своем кресле за столом. Я примостилась на стул напротив. В офисе много болтают об этом. За спиной Даниила, конечно. Кроме ссор с отцом, есть что-то интересное? Да не особо. То, что он безответственный мажор, который просаживал отцовские деньги. И задавались вопросом, а выплывет ли бизнес в итоге или потонет. — А вы к слухам прислушивайтесь, я смотрю, — усмехнулась я. Вадим сощурился. — Прислушиваюсь, но не поощряю. Просто хочу понять, с чем и кем имею дело. Слухи в этом вопросе весьма помогают. Вот о вас разные ходят. Он снова усмехнулся, подаваясь вперед. — Поговаривают, выкрутили роман одновременно и с сыном, и с отцом. — Я и с вами могу заодно. — широко улыбнулась я. — Если не боитесь. Мужчина весело рассмеялся. — Я пас, хотя не скрою, девушка, вы привлекательная. — Ладно, выяснили, с кем я спала, может, еще интересные интимные подробности. Вадим снова сощурился. — Да тут кто только с кем не спит. Меня больше руководство интересует. — Но... Даниил не успел засветиться, а вот ваш отец, поговаривают, не брезговал служебными связями, попросту говоря, спал с кем попало. Я вздернула брови. Даже так, я думала, уж бизнес и личное он отделять умеет. Удивлены? усмехнулся Вадим. Да, не стала врать. А потом он их увольнял или как? Зачем? Всегда можно откупиться, премия там повышения или родственника какого пристроить на тёплое местечко. Я задумалась. Откупиться дело, конечно, хорошее, только вот где гарантия, что кто-то не затаит обиду. Однако, как оказалось, подробности Вадим не знал. Сказал, что ему было обозначено сие как «проще сказать, с кем он не спал». На эту тему беседовать никто не спешил, а я не могла придумать, как вежливо к ней подвести. В итоге отправились в ресторан. Тут было не до меня. Народу много, официанты бегают. Однако повезло. Сумела зацепить официантку, которая общалась с Данькой за несколько дней до смерти Матвеева. Мы вышли на улицу, через главный выход. Видимо, та дверь теперь всегда на замке. Девушку звали Кристина и она была расстроена тем, что ее слова сыграли против Дани. — Не верю, что он мог убить, — сказала мне. — Следователь, конечно, по уликам смотрит, но Данила не такой. Может, я ошибаюсь в людях, просто он же мягкий, спокойный, голос редко чтобы повышал. Я имею в виду, когда у нас работал. Мне, например, было очень жаль, что он ушел. Девушка говорила таким тоном, что я невольно заподозрила ее в чувствах. «Он вам нравится?» — поинтересовалась у нее. Она смутилась краснее. «Не подумайте, я не потому его защищаю. Между нами ничего не было, хотя я была бы не против». «Эх, милая, даже не знаешь, с кем ты хочешь связаться. Хотя Данька, безусловно, может быть милым, когда захочет. Даже я вот...» сорвалась из дома, чтобы попытаться ему помочь. С отцом они не ладили. В ресторане пытались держать лицо, но это было видно. Знаете, такое напряжение между ними было. А потом Данила сказал, что уходит, будет управлять другим рестораном. На самом деле странно. Этот из сети ведь самый крупный. Непонятно, почему Данилу, можно сказать, понизили. Мы спрашивали у него, но он... Ничего толком не ответил. Вроде как новый управляющий, знакомый Георгия Олеговича. Разве может быть сын ближе, даже хорошего знакомого? Странно, правда? Ну как, если ты сына ни во что не ставишь, то ничего странного. Со стороны Матвеева. Вот так сначала не взять Даньку в свой бизнес, а сделать управляющим ресторана. Уже ну такое, а уж перевести в меньшинь. На что только Матвеев надеялся, спрашивается, что Данила больше его будет любить? Вот ведь Георгий вроде умный мужик, с хваткой, а в семейных делах что-то совсем не ало, как и в делах чувств. — Скажите, — кашлянула я, — а Георгий Олегович ни с кем тут не крутил романы? Кристина, не ожидавшая такого вопроса, покраснела понятно. — Черт! — сама же покачала головой. Да. Он мог, знаете, не то, что приказывал, нет, такого не водилось за ним, но, в принципе, мог подкатить, позвать на ужин или сходить куда-нибудь. Многие официантки на это покупались, но, естественно, дольше одной ночи дело не заходило. По-моему, Георгия Олеговича не интересовали отношения. А не бывало каких-то ярких случаев. Я имею в виду, может, кто-то сильно обиделся на него, был скандал, ссора. Да нет, что вы, все понимают, что сразу вылетят со своего места. Кристина немного помялась и, понизив голос, добавила. Но вот была одна история, правда, с год назад, как раз перед Даниным увольнением. Девушка с ним пришла метродотелем, Матвеев с ней вроде как того, а она оказалась замужем. Некрасивая история выходила, и, говорят, Матвеев, чтобы дело замять, забрал ее к себе в офис на хороший оклад. Я нахмурилась. Вот это уже интересно. А как звали ее, не помните? Кристина задумалась, старательно хмурясь. Вот не скажу точно, но простое то ли Оля, то ли Аня... Она даже устроиться не успела, только первые дни отработала и сразу ушла, а следом за ней и Данила, а на его место нового этого управляющего, хозяйского знакомого. Так вот, он и работает, инцидентов вроде больше и не было. До смерти Георгия Олеговича. — Ясно, спасибо вам большое, Кристина. Девушка кивнула, я собралась уходить, когда она задала вопрос. — «А вы как думаете, Даню, оправдают?» «Боже, святая наивность!» Я ободряюще улыбнулась. «Надеюсь на это. Уверена, что он ни при чем, просто стечение обстоятельств». Кристина кивнула и, попрощавшись, пошла обратно в ресторан. А я потопала к своей машине. «Забавно выходит. Если бы тогда, сразу после смерти Георгия, не появился Ярослав, я бы могла проделать эту же работу» значительно раньше. Само его появление, во-первых, выбило мои мысли из разумного направления, во-вторых, вся эта компроматная афера увела меня совершенно в другую сторону. Хотя по факту все твердили, что нечего искать в бизнесе. Тот, кто убил, сделал это, скорее всего, из личных мотивов. И именно на них надо было обратить внимание сразу. Артюшкин, По всей видимости, тоже немало прокопался, прежде чем начал мыслить тщательней в эту сторону. Только вот я уверена, что Данька не убивал, а Артюшкин ухватился за череду улик против него, которые Данька сам по дурости и тянул шлейфом вместо того, чтобы пойти и сознаться. В таблетках вряд ли, конечно, но хотя бы в карточном долге. Пусть бы попал под подозрение, но все же... — Все же!